Андрей Ясинский. Ник. Книга 1. Текст читает Кирк. Часть 1. Глава 1. Ник. Я мрачно шлепал по лужам, мысленно матеря своего шефа. Николай Петрович, мой шеф и хозяин фирмы «Аналитика и бизнес», дозвонился до меня аж в час ночи и в приказном порядке потребовал выйти на работу в субботу. Нет, чтобы отключить связь, но я только что выскочил из виртуала, и еще плохо соображая, что к чему, отдал компу команду ответить. Вот и приходится сегодня мокнуть под дождем. Нам наконец-то привезли заказанные еще в прошлом месяце сервера, которые вдруг срочно обморочно понадобилось подключить к нашему кластеру. Хотя прошлый заказ был обработан пару дней назад, за что мы получили неплохие премиальные, а новой работы пока не было. Ну что стоит перенести эту настройку на понедельник? Все равно работу всего комплекса останавливать бы не пришлось. Вся технология подключения дополнительных мощностей уже давно отработана, а у меня на сегодня были планы, которые теперь летят к черту. Я работаю программистом в одной теперь уже серьезной конторе, занимающейся анализом и обработкой различного рода информации, а также выдачей прогнозов на ближайшее будущее по определенному направлению развития событий. Чаще всего торговые организации нам заказывают проанализировать тенденции развития рынка в определенной рыночной нише, но иногда попадаются и интересные заказы от разных институтов, испытывающие недостаток вычислительных ресурсов или толковых программистов. Лично я от таких заказов получаю огромное удовольствие. Для их исполнения частенько приходится глубоко копать, что позволяет узнать много нового. А я всегда отличался любопытством и тягой к знаниям. К тому же шеф оказался человеком умным и деятельным, прекрасно разбирающимся в современных информационных технологиях, а поддерживать свой высокий уровень в этой области непросто. В прошлом, заимев первоначальный капитал, он нашел и заинтересовал работой, и не только финансово, толковых программистов, прикупил технику, после чего создал предприятие по анализу информации и выдаче прогнозов на основе этой информации. Прогнозы, сделанные для некоторых не очень дружных с законом типов, спасли их от крупных неприятностей, а мы приобрели репутацию хороших предсказателей. Все это принесло неплохую прибыль конторе. Вот здесь я и работаю ведущим программистом. Спросите, как связана моя работа программистом с этими новыми серверами? Очень просто. Я еще и системный администратор вычислительной техники. Так получилось, что на начальном этапе развития фирмы Петрович долго не мог найти толкового сисадмина. А тут неожиданно для него оказалось, что я неплохо владею этой тематикой. Вот он и повесил на меня эти обязанности за дополнительную плату. А я и не отказывался. Посмотрев на результаты моей работы, он остался доволен. И прекратил поиски человека на эту должность. Да и я доволен. Провозившись пару месяцев, я неплохо настроил всю систему. Учислительный кластер, распределенную и удаленную работу для программистов. Что позволило им не сидеть все время в конторе, а работать дома или где-то еще, а появляться по необходимости. И защиту нормальную сделал. После этого все работает само по себе. Моего вмешательства практически не нужно. Ну, а денежки капают. Устав ругаться, я надел очки, связанные с моим боди-компом. Вывел на левый дисплей недочитанную книгу, включил музыку, поправил сумку с инструментами, которые могли мне понадобиться. И мощным субнотом. с кучей админского софта, и потопал на остановку. Не люблю я таскать с собой кучу оборудования, хоть оно и не тяжелое, все вместе вряд ли превышает килограмм чистого веса, но дискомфорт есть. В ноуте у меня хранился весь софт, разработанный в нашей конторе. Так, на всякий случай. Если бы шеф узнал, убил бы на месте и сказал, что так и было. Все-таки ноу-хау. Правда, у меня там все так зашифровано, фиг выцарапыш информацию. Но шефу все равно лучше не знать доехав до конечной остановки я поплелся через парк наша контора находится почти за городом шеф в свое время арендовал пустующее здание на бывшем военном заводе бог знает что выпускавшим. обустроил вышло неплохо к тому же куча пространства есть где походить подумать покурить под боком парк в котором можно отдохнуть душой людей в нем мало Неудобно добираться, поэтому я с удовольствием иногда там гуляю. В конторе меня встретил шеф. Он был один. Сделав радостное лицо, Петрович громко закричал. «Привет, тезка! Заходь!» Радостно при этом помахав рукой. Что это с ним? Хмуро подумал я. Бухнул, что ли? «Шеф, э, ну и нафига понадобилось сегодня приходить, а?» Сразу наехал на него я. «Что, нельзя было в понедельник все сделать?» У нас с шефом доверительные отношения. Мы друг друга уважаем и даже местами дружим. Так что неформальная лексика для нас нормальное дело. Нельзя, Коля, никак нельзя!» Шиф, развалившись в кресле Олечки, его секретарши, прихлебывал кофе, курил сигарету и, улыбаясь чему-то, смотрел на меня. Увидит Оля пепел на своем стуле, сосвету живет. Злорадно ухмыльнулся я. Оля была педанткой и чистюлей. И не терпела непорядка на рабочем месте. Я периодически пытаюсь за ней ухаживать, считай, совратить. Но пока она отбивает все мои попытки. Ей нравится эта игра, но, к сожалению, неизвестно, нравлюсь ли ей я. Ладно, выкладывай, в чем дело? Буркнул я и, бросив сумку на стол, пошел делать себе кофе. Понимаешь, Коля, ненавижу, когда меня называют по имени. Обычно все зовут меня Ником, но шефу нравится меня доставать. Появился новый заказ. Он поднял указательный палец. Большой заказ. Приступить к нему надо будет сразу, возможно уже завтра. И мне не хотелось бы, чтобы ты отвлекался на настройку серверов в понедельник. Так что извини, сделать это надо сегодня. К тому же дополнительные мощности будут совсем не лишние. Понятно. Шеф, видимо, вырвал заказ из зубов конкурентов и теперь радуется проведенной хитрой комбинации. Если реально оценивать ситуацию, то в нашем городе настоящих конкурентов у нас практически нет. Но у шефа любые, даже маленькие победы вызывают радость. Я сейчас тебе скину инфу, вечером дома почитаешь и пришлёшь мне свои соображения. В первую очередь меня интересует затрат времени и кого из программистов ты привлечешь к работе. Шеф достал из кармана свой бодикомп и что-то пробормотал в него. Мой комп высветил перед глазами информацию о прямом коннекте и начал загрузку информации. Наши шефом компы были настроены друг на друга, так что не пришлось делать лишних телодвижений, чтобы подтвердить прием. Ладно, вздохнул я. А железо привезли именно то, что мы заказывали? Или как в прошлый раз? Тогда нас попытались кинуть. Сунули несколько левых железок, но не на тех нарвались. Шефом быстро мозги вправил и с тех пор сам проверяет поступающую технику. Нравится ему с железом возиться. Наверное, боится потерять квалификацию. Ага, кивнул шеф. Более того, все уже распаковано, осталось только подключить и настроить. Он затянулся сигаретой и пустил кольца в потолок. Где поставили технику? Спросил я. Дело в том, что в некоторых дальних помещениях разводка питания шла не от центрального распредщитка, а откуда-то сквозь стены, и уходила в подвалы. Мы старались там технику не ставить, потому что запасное питание от нашего генератора туда не дотягивалось. Шеф никак не мог добраться с ремонтом до тех помещений. А рисковать оборудованием не хотелось. В пятом кабинете. Ответил шеф. Так я и думал. А про разводку ты не забыл? Возмутился я от всей души, чуть не разбив чашку с кофе об стол. Моя сисадминская душа не терпела непорядка на веренном участке. А если свет отключат? Ты ж мне потом все мозги прополоскаешь за испорченную работу или, не дай бог, технику. Я сплюнул через левое плечо. У нас же есть свободное место в стойках. Шеф хитро улыбнулся. Понимаешь, Коля, мне тут упало железо помощнее, чем мы заказывали. Говорить не буду какое. Сам увидишь. А оно идет в шкафах со своим обеспечением поддержки. Так что дуй на рабочее место и действуй. В понедельнику все должно быть тип-топ. А с питанием я на следующей неделе разберусь. Не боись, все будет нормально. Шеф махнул рукой и снова погрузился в свои мысли. Мысленно плюнув на него и захватив свою сумку, я пошел в кабинет с новой аппаратурой. Меня разбирало любопытство, что же там такое привезли. Все-таки мы заказывали не настолько слабую технику, а помощнее не тянем пока. Зайдя в кабинет, я увидел разбросанные по комнате обрывки упаковочной бумаги, и возвышающийся в центре шкаф. Открыв дверцу, я сразу понял, что шефу сказочно повезло. Это железо было на порядок мощнее, чем мы заказывали. Информация с идентификаторов, услужливо высвеченная бодикомпом при взгляде на блоки, показала, что это оборудование чуть ли не экспериментальное. Интересно, откуда шеф достал такое чудо? Подумал я и, закатав рукава, принялся за работу. Сначала выкинул из помещения всю упаковку. Соединил блоки в шкафчике в тестовую конфигурацию и воткнул штепсель в розетку. Нус, радостно потирая руки, пробормотал я и нажал на кнопку питания. Ничего не произошло. Японский городовой выругался я, посмотрев на розетку, увидел, что идентификатор, указывающий на наличие напряжения, не светился. Достав тестер, я воткнул его в розетку. Как и ожидалось, напряжения не было. Прибор показывал отсутствие короткого замыкания и исправность автоматики защиты в розетке. Значит, проблема в разрыве цепи питания где-то в другом месте. Плюнув, теперь уже по-настоящему в угол комнаты, я послал ругательство через бодиком шефу и сообщение о том, что пошел в подвалы разбираться с питанием. Шеф меня проигнорировал. Собрав все причиндалы в сумку, я начал спускаться по лестнице. Подвал, надо сказать, был обширный, по моим ощущениям, больше самого завода. Мы его так и не обследовали нормально, только недалеко от входа. Спустившись на подвальный уровень, я подошел к металлической двери с кодовым замком. Уж не знаю, от какой линии был запитан замок, но он работал. На нем горел красный светодиод. Подключившись через бодиком к серверу конторы, я быстро нашел код доступа подвал и набрал его на клавиатуре замка. Замок задумался на пару секунд. «Что так долго?» – подумал я. Калькулятор там что ли стоит. На двери, рядом с замком, зажглась надпись "чисто". Индикатор на замке сменил цвет на зеленый. И в двери громко отщелкнулись внутренние задвижки. Они, судя по звуку, были довольно мощные и шли по всему периметру дверей. Я поежился. Неприятное ощущение. Заныли сервомоторы и дверь медленно стала открываться. Что же там хранили? Удивился я. Не представляю, для чего нужны такие двери в подвал. Дверь открылась полностью. Внутри было темно. Чертыхнувшись, фонарик-то не захватил, я спустил очки с лба на глаза и перевел бодиком в режим ночного зрения с камер на очках. Сначала увидел только цветные пятна. Но через пару секунд комп настроил программу обработки видео, и передо мной возникло хорошее изображение короткого коридора, частично сгенерированное бодикомпом на основании данных, получаемых им от встроенных датчиков. Ну и где искать тут? и главное что оглядевшись по сторонам я увидел распределительный щиток от которого от которого должны были запитываться розетки в нужной комнате открыв его потыкал тестером контактов странно напряжение есть а света в коридоре нет а ведь он должен автоматически включаться при открытии двери недоуменно почесав затылки я решил идти вдоль линии до следующего щитка и там все проверить пока не найду неисправность поправив очки И отправился дальше по коридору. Стояла мертвая тишина. Лишь было слышно, как где-то капает вода. По спине у меня пробежался табун мурашек. Что-то мне уже расхотелось переться в темноту. Пусть дорога и видна через очки. Тишина, темнота и звуки капели неприятно действуют на расшатанные нервы бывалого геймера. Ну да ладно, выбора все равно нет. Медленно, выглядываясь во все встречные углы, я двинулся вдоль линии питания. Пройдя несколько метров по коридору, я остановился и начал искать план здания и схему электропроводки в интернете. К моему глубокому удивлению, ничего внятного найти не удалось. Пришлось отмотать видеозапись назад и срисовать висящий на стене у входа план эвакуации, перевести в нечто удобоваримое и, включив отслеживание пути, повесить перед глазами. На схеме сразу же отметил уже осмотренный щиток, черкнув пару комментариев. «Где-то сейчас я работал». двигаясь от щитка к щитку и проверяя их. В районе второго щитка бодиком пискнул, и на экране появилось сообщение о потере связи с базой. Глубоко, однако. Прошел расстояние, наверное, с километр. Везде все было нормально. Сильно устал. Решил проверить еще пару щитков и сделать перерыв. Подходя к следующему месту проверки, я увидел какое-то мерцание. При ближайшем рассмотрении... Щиток оказался оплавленным, в его отверстиях были видны отцветы разрядов. Очевидно, в нем и коротнуло. Надев предусмотрительно прихваченные с собой резиновые перчатки, я с трудом открыл крышку и присвистнул. Провода все оплавились. Непонятно, почему не сработали автоматы. Немного отдохнув, я принялся за работу. Осторожно обрезав оплавленные провода, аккуратно начал делать перемычку. «Конечно, по-хорошему, надо было бы дойти до следующего щитка и отключить там питание, но до него долго идти, судя по расстоянию между предыдущими щитками». И я махнул на это рукой. Дело двигалось к концу. Я уже собирался прикрутить последний провод, когда за спиной раздался какой-то звук. От неожиданности и пробившего меня испуга, я подпрыгнул и развернулся в воздухе. Совсем забыл про зажатые в плоскогубцах провода. Я ничего не успел увидеть. Как меня выгнуло дугой, зубы намертво сжались, я почувствовал, как крошится зубная эмаль. Из глаз посыпались искры, и сознание милостиво покинуло меня.